редакционному отделу «Ель», «Юниверсити Пресс» и в особенности Роберти Еркис и Элли Холидей за их помощь в подготовке рукописи к печати. Я также весьма обязан Михаилу Карповичу, который великодушно помог мне вычитать корректуру, несмотря на перегруженность своей собственной работой а также моей жене Нине Вернацкой, которая подготовила указатели издания. Карты были выполнены Робертом Вильямсом, работающим в картографической лаборатории Мемориальной библиотеки Стерлинга. Благодарю также за разрешение цитировать изданные ими книги сэра Руперта Ховарта, за разрешение использовать цитаты из первого тома монументальной работы сэра Генри Ховарта «История монголов», Логманс, Грин и Ка, 1876, Кембридж-юниверсити-пресс «За историю персидской литературы под властью татар», Брауна и Принстенд-юниверсити-пресс пресс За первый крестовый поход Крея. Публикация этого тома не была бы возможной без финансовой поддержки гуманитарного фонда Нью-Йорка, и автор хочет выразить свою благодарность этой организации. Нью-Хейвен, Коннектикут, 6 февраля 1953 года. Глава 1. Монгольское завоевание. Всемирно значимые моменты монгольской экспансии. Монгольская экспансия XIII века была одним из важных и судьбоносных взрывов в истории человечества, которые время от времени меняют судьбы мира. По масштабам своего влияния на всемирную историю оно может быть соотнесено с варварскими нашествиями V века, которые опрокинули Римскую империю, положив конец Древнему миру, а также с триумфальным маршем ислама в VII столетии. Несмотря на всю их значимость для культурной и экономической истории Европы, крестовые походы, которые представляли противоположное движение, контратаку христианского Запада против ислама достигли гораздо более ограниченных целей и принесли с собой меньшие территориальные изменения, нежели арабский натиск, не говоря уже о монгольском потопе. Говорилось, что монгольское вторжение может быть описано поистине как одно из наиболее ужасных несчастий которые когда-либо постигали человечество. И, разумеется, когда мы думаем о таких плодах монгольской победы, как разорение стран с древней культурой, подобных Китаю и Персии, о превращении частей процветающего царства Хорезм, Туркестан, в пустыню, разрушении процветающих русских городов с их передовой цивилизацией и прежде всего о тотальной резне в том случае – когда нации пытались оказать сопротивление захватчикам, то нетрудно понять ужас наводившийся монголами в одинаковой степени как на мусульман, так и на христиан. Даже если число мужчин, женщин и детей, убитых на пути их вторжения преувеличено хронистами, общее число жертв монгольских войн могло достигать нескольких миллионов. Счёт потерь шокирует. Ни одна территория и период истории не знали подобной концентрации массовых убийств. И все же следует запомнить, что и противники монголов не испытывали отвращения к кровопролитию. Со всеми своими высокими идеалами И возвышающимися цивилизациями, как средневековая Европа, так и средневековый Ближний Восток, представляют на протяжении длительного периода печальную хронику жестокости и варварства не только в войнах между нациями,